У Тебя все есть, чтобы встретить лето. Спросил так просто, словно поранил без боли. Белотелые люди и статуи черный глаз боятся и яркого света. У меня, конечно, есть все, кроме... В сон вплетаются посторонние голоса, Перезвон трамваев, алиандровый запах. В море в ног опрокинуты облака. Под циферблатом башен стрелки бегут обратно. Зыбкие искорки пляшут по лезвию горизонта. Витражи рисуют мгновение цветными полосами. Солнце слепнет и щурит глаза воспаленные. Солба неба, откинув кудрявую прядь. След. Самолета. Мне сказали «Жди». И оставили. Лежащий на животе, на берегу постели. Кожа лопнула от пробившихся крыл на спине. Наверное, стало завидно Ожидание Никогда не догонит завтра И вчера не вернет Светлые лики птицами летят мимо Как на экране Скрипка плачет по ним в метро Волны бьются в платформу Притворяются поездами Изначально все искала себя, Но в конце ничто обретала. У меня есть всё, Кроме ночи бессонной, Что полна закатом, Пьяна мистралем.